«Да ничего особенного», – ответил тот, доставая левой рукой сигареты из кармана. Кое-как ему удалось прикурить и сделать одну затяжку. Правда, у Василисы в кабинете засада. «Я же говорил», – воскликнул Арсений. Птерику в тем временем дым попал в глаза. Он начал разгонять его рукой, в которой была зажата сигарета, рассыпал и искры на бумаге, и они сперва начали тлеть, а потом весело запылали. Патериков выругался и, бросив пылающий ворох на пол, принялся топтать его ногами. Слава богу, все обошлось, облегченно вздохнул он. Очень важные документы. Хорошо, что с ними ничего не случилось. Пропал только пара листиков. Тем временем дым от потушенных бумаг добрался до потолка, в который уже после случившихся здесь пожаров были вмонтированы дымоуловители. Автоматика исправно сработала и им на голову полился веселый дождик. Все втроем бросились собирать с полудокументы. «Мы ментам про тебя ничего не сказали», сообщил Патериков, нагруженный кипой мокрой вонючей бумаги. «Так что тебе, Василиса, ничего не градит». «Трудовую книжку, мочалку мне до сих пор не взял», слух подумала она. «Но вот в его ведомостях я должна проходить как секретарша». «Ведомости у него наверняка все поддельные», махнул рукой Арсений. «А про трудовую книжку забудь». «А мой стаж?» взмутилась та.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 Начала медленно открываться. Все напряглись, но казалось, что Мерседес услышал голос хозяина. «Мяу!» – внятно сказал кот, высовывая морду в коридор. «Кс-кс!» – позвал Патериков. «Хороший котик!» «Мерс! Место!» – прикрикнул Арсений. Мерседес в ответ коротко мявкнул и спрятал морду за дверь. «Хочешь сказать, что у тебя все равно, что собака?»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 Она иногда помогала, мочалка э, с документами, и поэтому в кабинете остались ее личные вещи. Можно их забрать? Да, я иногда помогала, поддохнула Василиса, когда секретарша мочалка не был на месте. Кстати, вы в курсе, где она сейчас?» – поинтересовался тип в шапочке. «Нет», – проникновенно соврала Василиса. «Не в курсе». «Скрывается», – вздохнул тот. «Забирает свои вещи. Кстати, просветите меня, как же ее фамилия?»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 Она уселась в кресло и стала наблюдать, как Кудесников собирает с пола бумаги и укладывает их на столе кучами. Мерседес жадно чавкал в углу. «Прежде чем мы поладим, – напомнила Василиса, – ты должен обстоятельно рассказать мне про маньяка. И уже тогда я решу окончательно связываться с тобой или нет». «Где еще ты за короткое время заработаешь штуку баксов? – ехидно спросил Кудесников. «Я должна быть уверена, что зарабатываю не на гроб», – отрезала Василиса. «Ну уж ты загнешь. Честно говоря, я даже не знаю точно, с кем предстоит схватиться. Маньяк это или не маньяк. Может, все окажется гораздо безобиднее. Например? Ну, просто серийный убийца. Ха -ха, замечательно. А чем один отличается от другого?» Непредсказуемостью, Василиса. По физиономии Кудесникова было ясно, что он и сам не знает, в чем тут заковыка но признаваться в этом, естественно, не собирается. В этот момент в кабинет проникла голова бухгалтерши из кардинала. «Ребята, у вас бинтов не найдется?» «Птыриков прошил себе руку узкорасшивателем. Это не человек, а разрушитель», – недовольно сказал Арсений, доставая из ящика стола скатанной трубочку бинт. «За неделю звел всю мою аптечку на корню». «Ну, рассказывай, рассказывай», – поторопила Василиса, дождавшись, когда бухгалтерша уйдет.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 и пришлось бы очень далеко ездить. Итак, освободилось сразу два места. Талантскому кто-то порекомендовал девушку Анжелику Дынину. Он ее охотно взял. Анжелика, в свою очередь, привела на фирму свою подругу и бывшую одноклассницу Эллу Лапкину, которая стала секретаршей Шувалова. Прошло примерно полгода, и Анжелика подыскала себе другую работу, более престижную. Она написала заявление об уходе и уволилась. Поскольку Таланский не был особо озабочен подбором новой секретарши, Анжелика предложила взять на ее место еще одну свою подругу, Карину Журову. Все девушки были знакомы друг с другом и даже некоторым образом дружили. Эту версию разрабатывает милиция. «Ты угадала именно эту домашнюю, когда, как у меня, есть своя».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 Ну ладно, продолжай. Естественно, никто тогда не подумал о серийном убийстве или о чем-то подобном. Но прошло некоторое время, и увольняться надумала вторая подружка Элла. Она, как это ни печально, собиралась замуж. Скорополитная влюбленность, жених попался обеспеченный и настаивался на том, чтобы его невеста, а впоследствии жена, вообще не работала. Элла увольняется, и через полторы недели ее тело находится неподалеку от подъезда дома.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 Сколько же на это уйдет времени? Ну, не думаю, что много. Смотри, Анжелику первую жертву убили через две недели после увольнения. Эллу вторую жертву через полторы недели после увольнения. А Карин вообще через неделю. Хочешь сказать, маньяк становится все нетерпеливее. Вот именно. Так что, думаю, тебе не придется долго мучиться. Два-три дня и все. Что все? подозрением спросила Василиса. Дело в шляпе. А как зам Талантского отнесется к перспективе заполучить новую секретаршу? Двойственно. Твоя предшественница Элла была хорошей девочкой. Они с Шуваловым ладили, поэтому он слегка взвинчен. Как она выглядела? – деловец спросил Василиса. Ну, как выглядят все удавленники? Кудесников высунул язык, закатил глаза. Боже, да я не про это. Как она выглядела при жизни? А, сейчас достану фотографии. Погоди, они у меня вот тут, на все три. Вряд ли ты найдешь что-нибудь в этом разгроме. Те два дебила, которые загнали меня на досточную трубу, кажется, все здесь перевернули вверх дном. Не переживай, фотографии не тронуты. Дебилам нужна была пленка, поэтому в бумагах они и копались. Кудесников выхватил одну из папок э из кучи других таких же навалом лежавших на столе и достал пластиковый конверт с фотографиями. Вот смотри, это Карина. В фотографии на них смотрела улыбающаяся брюнетка с очаровательными ямочками на щеках. Лицо было по-юношески округлым и свежим. Глаза ярко сияли. «Да я по сравнению с ней старуха Зергиль», воскликнула Василиса. «Показывай скорее остальных». Кудесников послушно разложил два оставшихся снимка на свободном краешке стола. «Это блондинка Элла Лапкина, твоя предшественница». «Потрясающая внешность!» хм, «Еще бы!»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 Узкое породистое лицо, красивый лепкий нос, классические губы. Полный набор, сообщила она после некоторого раздумья. Блондинка, брюнетка и шатенка. и все три красавицы. Кстати, Таланский уверяет, что Элла, твоя предшественница, была отменным работником смотри, не ударив грязь лицом. Учти, у меня мало опыта, предупредила Василиса. И я не умею сценографировать. Да кому сейчас надо? удивился кудесник. Век диктофонов и поголовной компьютеризации. Компьютер, надеюсь, сумеешь включать? А то как же. Правда, мочалка не озаботился такой важной вещью. Но дома у меня компьютер стоит. Я играю на нем в эротический Ну, думаю, с текстовым редактором разберешься. Там все по-русски написано. Я тебе книжку куплю, если понадобится. И работай хорошо, Василиса. Чтобы Шувалов тебя не вытурило раньше времени. Ты должна продержаться как минимум неделю, а еще лучше полторы.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 «Бюст отсутствует, как класс. личка конечно, живенькая но не с ног шибательное. Может, у тебя ноги выдающиеся?» «Многим нравятся, буркнула Василиса. «Надо посмотреть, а то вдруг ты преувеличиваешь. Придется мне тогда искать другую приманку». «Да где ж ты найдешь еще такую же смелую девушку, как я?» – завопил Василиса. «Тогда снимай свои брюки. Давай, давай, шевели плавниками». Сопя Василиса стянула с себя указанный предмет гардероба. «Подожди», – сказала она, – «надену туфли. Без каблуков это не ноги». «Слушай, да ты вся в синяках», – удивился кудесников. «Я ж говорил, что пострадала». «Ну что это за ужасные следы от пальцев?» «Меня щипал пожарный». «Нет, слушай, ноги действительно ничего», – обрадовался кудесников, когда Василиса подбоченец прошлась перед ним в одной кофточке. «Поверти бедрами». «Ну я ж секретарша, а не девушка по вызову».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 как дверь открылась, и на пороге нарисовался Птыриков. «О, боженький, писло он. что ты делаешь?» «Приступаю к своим новым обязанностям», – заявила полуголая Василиса. «Она теперь будет секретарша у меня работать», – пояснил Кудесников. «Я вижу, вижу!» – стыдливый Птыриков молниеносно скрылся. «А мой новый шеф, он ничего обо мне не знает», – поинтересовалась Василиса, не обращая внимания на инцидент.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 «Съедем завтра в Метеорит, и больше я туда не ногой. Нас не должны видеть вместе, ни в коем случае. Мало ли что, вдруг маньяк начеку начнет следить, наводить справки. Судя по всему, он парень умный». «Почему парень?» – озадаченно спросила Василиса. Секретарщи всего всего-навсего душили. Ничего не связано с сексом. Так может, это женщина? Бывают такие сильные бабы. Слона задушит, не то что барышню. Та жена Талантского».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 Они на и кокетничали с мужчинами. Я бы сказала, чрезмерно. Для любого маньяка это безусловный раздражитель. Поэтому ты должна вести себя, как они, кокетничать, соблазнять, дразнить. Ну, конечно, мое заявление, что убийца штатный сотрудник теорета, не больше, чем допущение. Это может быть тип, который работает в том же здании, но в другой фирме. На другом этаже. Каждый день встречается с девушками в лифсе. Или за обедом в столовой. Или на остановке троллейбуса. Но это слишком расплывчато. Вот именно. Поэтому я решил начать с простого. Рабочая версия такова. Убийца работает в метеорите. В конце концов, если я ошибаюсь, и на тебя нападет кто-то другой, большой беды не будет. Ведь правда? Василиса посмотрела на него с некоторым сомнением. Потом спросила. А что ты подразумеваешь под моей экипировкой? Ну, надо купить себе несколько в меру развратных платьев. Туфли...